Сторож Время писать Томас встал, сделал дыхательные упражнения по методу Палмера, к о т о р о м научился в школе-интернате, и снял колпачок с ручки. Остин Норман Палмер, 1860-1927 год Создатель стиля американского письма, автор учебника «Метод делового письма Палмера» 1901 года. Предложил простую, разборчивую и быструю форму письма. Отказался от нажима и упростил форму букв. У него был новый блокнот из магазина, окрашенный в спокойный бледно-зеленый цвет. Его рука была твердой. Он начинал с официальной переписки и в конце баловал себя письмами к сыну Арчи и дочери Рэй. Он хотел бы написать самому старшему, Лоуренсу, но у него еще не было адреса. Сначала Томас написал сенатору Милтону Р. Янгу, поздравив его с отлично проделанной работой по обеспечению электричеством сельских районов Северной Дакоты, и попросил о встрече. Милтон р о б е н Янг. 1897-1983. Американский политик, представлявший Северную Дакоту в Сенате США с 1945 по 1981 год. Затем он написал окружному комиссару, поздравив его с ремонтом гудронированной дороги, и тоже попросил о встрече. Потом он написал своему другу, газетному обозревателю Бобу Кори, и предложил ему встретиться и провести экскурсию по резервации. Он подробно ответил нескольким людям, которые написали на адрес племени из любопытства. После того, как с официальными письмами было покончено, Томас перешел к поздравительной открытке и письму Рея. Приближался день рождения дочери. «Неужели действительно миновал еще один год? Кажется, прошло совсем мало времени с тех пор, как я любовался твоим крошечным личиком и пучком каштановых волос. Я верю, когда ты увидела меня первый раз, ты мне подмигнула, сказав, «Не волнуйся, папа, я на все сто процентов стою всех проблем», которое только что д о с т а в и л а маме. Ты оказалась права, и на самом деле мы с мамой сказали бы, что ты была права на все 200%. Плавным почерком он быстро заполнил шесть страниц различными мыслями и новостями. Но когда он остановился, чтобы перечитать написанное, то не смог вспомнить, писал ли он это. Хотя почерк был безупречен. Какая досада. Томас постучал ручкой по голове. Он писал во сне. Сегодняшняя ночь была хуже, чем большинство ночей. Он не мог вспомнить прочитанного. Это продолжалось попеременно. Он то писал, то читал. Забывал, что написал, а потом забывал то, что прочел. Потом писал снова и снова. Он отказывался останавливаться, но постепенно ему становилось не по себе. У него возникло ощущение, что в т е м н ы х углах комнаты кто-то есть, кто-то наблюдает. Он медленно отложил ручку, а затем повернулся в кресле и оглянулся через плечо на замершее оборудование. Взерошенный маленький мальчик сидел на ленточной пиле. т о м а стряхнул головой, моргнул, но мальчик остался на прежнем месте. Его т е м н ы е волосы торчали колючими прядками. На нём были те же жёлто-коричневые р у с и н о в ы е жилеты-брюки, что и на Томасе, когда он учился в третьем классе государственной школы-интерната в Форт-Тоттене. Мальчик был на кого-то похож. Томас пристально смотрел на малыша с торчащими волосами, пока тот не превратился снова в мотор. «Мне нужно с в е ж и т ь с я пробормотал Томас. Он прошел в туалет, сунул голову под кран с холодной водой и умылся. Затем снова пробил карточку табельного учета и отправился на второй обход. На этот раз он шагал медленно, еле продвигаясь вперед, словно идя против сильного ветра. Ноги едва волочились, но разум прояснился, как только он вернулся к столу. Томас подтянул брюки, чтобы сохранить на них стрелки, и сел. Роуз также заутюжила складки на рукавах его рубашки. Она использовала крахмал. Даже в тускло-зеленой рабочей одежде он выглядел солидно. Его воротник никогда не топорщился. Ему захотелось плюхнуться в кресло. Оно было мягким, удобным, слишком удобным. Томас открыл термос. Тот был первоклассным, фирмы Стэнли, подарок от старших дочерей. Они вручили ему термос, желая отпраздновать его назначение на оплачиваемую должность — Он налил немного черного кофе в стальную крышку, которая служила еще и стаканчиком. Теплый металл, плавные выступы, скругленное женственное основание. Его было приятно держать в руках. Томас позволял векам долго и роскошно трепетать каждый раз, когда делал глоток. На этот раз он чуть не соскользнул с края кресла, резко проснулся. Яростно приказал остаткам кофе в стаканчике проделать свою работу. Во время смены он часто разговаривал с вещами, которые его окружали. Томас открыл свой ланчбокс. Он всегда обещал себе есть немного, чтобы не засыпать, но усилие, требовавшееся, чтобы не погрузиться в сон, вызывало у него голод. Пережевывание еды мгновенно заставило его воспрянуть духом. Он съел кусок холодной оленины, п о л о ж е н н ы й между двумя ломтями дрожжевого хлеба, который особенно хорошо удавался Роуз. Гигантскую морковь, которую сам вырастил. Кислое маленькое яблоко взбодрило его. Небольшой кусочек плавленого н сыра и булочку, пропитанную вареньем, он приберег на утро. Обильность сэндвича с элениной напомнила ему о жалких ниточках мяса между тонкими лепешками, которые они с отцом ели в особенно тяжелый год по дороге в Форт-Тоттен. В его жизни были периоды голода, которые он никогда не забудет. Как восхитительны были эти жесткие нити мяса, содранные с костей оленя. Как он набросился на эту еду, рыдая от голода. Несравненно лучше, чем сэндвич, который он жевал сейчас. Он доел его, смахнул крошки на ладони и бросил их в рот. Привычка, оставшаяся с тяжелых времен. Один из его учителей в ф о р т о т т н е был фанатиком Палмеровского метода чистописания. Томас час за часом рисовал идеальные круги, писал слева направо, а затем наоборот, развивая нужные мышцы рук и усваивая правильное положение тела и, конечно, дыхательные упражнения. Все это стало теперь его второй натурой. Заглавные буквы доставляли особенное удовольствие. Он часто придумывал предложения, которые начинались с его любимых заглавных букв. в а и «Кью» были его искусством. Он писал и писал, гипнотизируя себя, пока, наконец, не потерял сознание. Он очнулся, пуская слюни на сжатый кулак. Как раз вовремя, чтобы пробить время на карточке и сделать свой последний обход. Прежде чем взять фонарик, он надел куртку и, и достал из портфеля сигару. Он развернул сигару, вдохнул ее аромат и сунул в карман рубашки. В конце последнего обхода он выкурит ее на улице. Это был самый темный час. Ночь казалась кромешным мраком за пределами луча его фонарика. Он выключил его один раз, чтобы прислушаться к характерным для здания потрескиванием и постукиванием. Воцарилась необычная тишина. Ночь стояла безветренная, какая редко выдается на здешних равнинах. Сразу за служебным входом он закурил сигару. Иногда он курил за своим столом, но любил выходить на свежий воздух, чтобы прояснилось в голове. Проверив сначала при себе ли у него ключи, Томас вышел на улицу и сделал несколько шагов. Сверчки все еще пели в траве, и этот звук будоражил его сердце. Это было время года, когда они с Роуз впервые встретились. Теперь Томас стоял на бетонной плите за пределами круга света от прожектора. Он посмотрел на безоблачное небо и холодные россыпи звезд. Наблюдая за ночным небом, он был Томасом, который узнал много нового о звездах в школе-интернате. А еще он был вожажком. который узнал о звездах от своего деда, первого Вожашка. Поэтому осенние звезды Пегаса были частью созвездия Муза, его деда. Томас медленно затянулся сигарой. Выпустил дым вверх, как молитву. б у г а н о г и й жик. Дыра в небе, через которую с грохотом прилетел в этот мир творец, светясь и подмигивая. Ему хотелось поскорее увидеть Иквиананг, женщину-звезду. Она начинала подниматься над горизонтом, как дуновение ветерка, и ее сияние все усиливалось. Иквиананг сигнализировала о скором конце его нелегкого дежурства. За месяцы, проведенные Томасом в качестве ночного сторожа, он полюбил ее как человека. Стоило т о м у с у вернуться в здание завода и сесть, его сонливость как рукой сняла. Он углубился в чтение газеты племенных информационных листков, припасенных на этот случай. Пробежав глазами сообщение о принятии законопроекта, указывающего на то, что Конгресс сыт по горло индейцами, он едва сдержал нервную дрожь. Снова. Никакого намека на стратегию. Или на панику. Но она придет. Еще кофе, потом небольшой завтрак, и он отключился. К его облегчению утро выдалось достаточно теплым, чтобы он успел немного вздремнуть на переднем с и д е н ь е своего автомобиля перед первой за день встречи. Его любимый грязно-серый «Нэш» был п о д е р ж а н н ы м но все равно Роуз ворчала, что он потратил на него слишком много денег. Корпорация «Нэш» «Кельвинатор» возникла в результате слияния в 1937 году «Нэш motors и «Кельвинатор Апплайнс Компани». В 1954 году Нэш Кельвинатор приобрела автомобильную компанию «Хадсон Мотор» в Детройте, штат Мичиган, и в результате слияния образовалась корпорация я american Motors Она ни за что не призналась бы, как сильно ей нравилось кататься на плюшевом пассажирском сиденье и слушать радио. Имея постоянную работу, он мог регулярно выплачивать кредит. Теперь ему не нужно беспокоиться о том, как погода обойдется с его урожаем. Самое главное, это была машина, которая не могла сломаться и заставить его опоздать на работу. Свою работу он очень хотел сохранить. Кроме того, он планировал когда-нибудь отправиться в путешествие или, как он в шутку его называл, второй медовый месяц с Роуз и пользоваться во время него задними с и д е н ь я м и которые, раскладываясь, превращались в кровать. Томас залез в машину. В бардачке он хранил толстый шерстяной шарф, который наматывал на шею, чтобы голова не падала на грудь и не будила его. Он откинулся на мягкую обивку сиденья и провалился в сон. Томас проснулся в полной боевой готовности, когда л а б а т постучал в его окно, желая убедиться, что с ним все в порядке. л а б а т был невысоким мужчиной, походившим телосложением на маленького медвежонка. Он вгляделся в Томаса. Его курносый нос прижался к стеклу, оставив на нем запотевший круг. л о б а т был вечерним уборщиком, но часто приходил в дневную смену, чтобы произвести мелкий ремонт. Томас любил наблюдать, как пухлые, крепкие, ловкие руки л о б а т а чинят всевозможные механизмы. Когда-то они вместе учились. Томас опустил стекло. — Опять отсыпаешься после работы? Ночка выдалась захватывающая. «Даже так?» Мне показалось, будто я видел маленького мальчика, сидящего на ленточной пиле. Томас, увы, слишком поздно вспомнил, что л о б а т чрезвычайно суеверен. «Это был р о д р и к «Кто?» о р о д р и к Он ходил за мной по пятам!» «Нет, это был просто мотор». л о б а т нахмурился, не вполне убежденный, и Томас знал... что услышит подробную историю о р о д р и к е если проявит ь нерешительность. Поэтому он завел машину и прокричал сквозь рев двигателя, что у него назначена встреча.